Глава седьмая. Искренность и симпатия. Все занятие, включая практику, отняло у меня 6 часов, и в конечном итоге я вогнал Синицына в депрессию. Он-то думал, что это его таланты находятся вне всяких рамок. Но появился я, задумчиво послушал объяснение наставника, и за считанные часы обучился всему тому, что блондин планировал преподавать мне в первую неделю. За что бы я ни взялся, все получалось с наскока и ощущалось так, словно я вспоминал давно забытое старое. Но откуда взяться этому ощущению у меня? Псионики впервые прикоснувшемуся только вчера, большой, прямо-таки огромный вопрос. Схемы, которые ты просил, рассортированы по этажам, подписаны. Насколько мне известно, довольно точно. Пришлось повозиться, чтобы мне отдали их распечатать. порядком уставший и несколько хмурый вернувшийся из ректората Дмитрий Синицын вручил мне стопку распечатанных на бумаге листов водовесок к паре десятков книг, которые я, честно, выгроз у местной библиотекарши. Она не верила в то, что мне может понадобиться столько литературы единомоментно, но уставшее лицо моего наставника, в купе с его же словами, поставили в этом деле жирную точку. Артур Гесслер, ваш скромный слуга, получил свои читательские документы с расширенным доступом под ответственность псиона третьего ранга квалификации. Синицын также посоветовал взять подпись у Виктора Васильевича, но я решил с этим не торопиться и заняться только при случае. Пока же у меня образовалось свободное время, которое я намеревался провести в окружении набранных книг, содержавших в себе базовые знания о псионике. Каждые два-три тома повествовали о чем-то одном, так что плевым делом освоение этого знания действительно не было. Но знаете, за какое объективное время я мог прочесть и освоить средней тяжести труд в 500 листов мелким шрифтом? За 15-20 минут объективного времени. И проверено это было на базе по телепатии прямо на глазах у Синицына. Все было бы еще быстрее, если бы мне не нужно было иногда задерживаться и медленнее переворачивать страницы телекинезом. Слишком высокая скорость представляла для бумаги угрозу, а за мои книги как-никак поручился другой человек. Я же был не из тех, кто вот так просто возьмет и подставит ближнего своего, так что читал медленно и аккуратно. — Спасибо. Где и когда встречаемся завтра? — Ты не дурак, так что в первой половине дня сориентируешься сам. А в обед встретимся во второй столовой — И уж оттуда дойдем до ближайшего свободного полигона. Синицын развернулся, не оборачиваясь, махнул рукой и бросил. Бывай, не сыщи себе проблем, если бы я их еще и искал. На то мы разошлись, чайники сейной барышни и незакадычные приятели, чтоб прощаться иначе. Спустя половину часа в предвкушении скорого погружения в мир нового и неизведанного Я шагал по широкой тропинке, наслаждаясь видами и сверяясь с сохраненной в голове схемой академии и отдельно общежития, в середине четвертого ряда которого и находилось мое новое просторное жилище. И пусть просторы эти мне пока были без надобности, такое отношение приятно грело душу. И даже то, что я по итогу окажусь в том же положении, что и Дмитрий, не слишком портило картину. Все равно ведь получу то, что мне нужно – знания, возможности и стабильность. А если в будущем мне станет чего-то не хватать, то условия можно будет и изменить. Достаточно просто стать сверхценным, желательно незаменимым человеком, а остальное приложится. Прошедший день дал мне чертовски много, так что я был практически полностью погружен в собственные мысли. И потому не сразу заметил неясные шевеления среди деревьев, откуда раздавались ругательства пополам с заливистым ржачем нескольких мужских глоток. И я бы прошел мимо, если бы не отчетливо шибанувший в голову аромат обиды, стыда и отчаяния, исходящий совсем не от выстроившихся полукругом веселящихся разумов. — В академии не происходит ничего зря, ряда вон, — говорила она. «Не сыщи себе проблем», — говорил он. Я огляделся, но на всем обозримом пространстве не было никого и ничего, кроме вашего покорного слуги и его книг. Последний я, тяжко вздохнув, сгрузил на ближайшую лавочку, понадеявшись на то, что успею, если что, заявить права на свое добро и не дать ему никого утащить. А камеры? И те поленились поставить. Одни фонари, зато с кованными украшениями. Кусты и деревья расступились, стоило мне только сделать несколько шагов вглубь этой слегка запущенной части парка. И увиденная картина полностью совпала с той, что я нарисовал для себя с помощью своего комбинированного восприятия, которое было во многом куда лучше зрения. Правда, последнее было привычнее. Но логика требует отказаться от худшего в пользу лучшего. Решу этот вопрос потом. А пока дебилы, издевающиеся над неспособным дать им отпор бедолагой. Всего семеро человек. Все как один носят темно медальоны, что косвенно объясняет природу конфликта. Хельга как-то обмолвилась о том, что боевики решают проблемы в основном силовыми методами но чтоб в шестером кидаться на одного, впрочем, избиения тут не было, а была обычная травля условных школьников, нашедших среди одноклассников беззащитную жертву. В траве валялась сумка с рассыпавшимися книгами и личными вещами. На ветке на высоте пяти метров болтался аккуратный белый пиджачок, а в эпицентре всего безобразия дебилы перебрасывали друг другу некий кейс аля пенал для ручки до которого отчаянно и безо всякого эффекта пытался допрыгнуть невысокий беловолосый паренек. Или ни черта не паренек, если судить по забранным в пучок на затылке длинным волосам. Да ну, это каким надо быть животным, чтоб так издеваться над слабым полом? Так что будем исходить из лучшего и действовать соответствующе. Ну, а если все окажется иначе? «Парни, я, конечно, судить не берусь, но какая-то у вас борьба односторонняя, не находите?» Я уже примерно очень представлял себе, чем можно впечатлить других псионов и потому не постеснялся подхватить телекинезом все честно отнятое у выбранного целью издевок бедолаги, закружив это над поляной и поочередно опустив все на травку перед ним. «Давайте разойдемся на этой ноте». — И не будем создавать друг другу проблем, а? — Самый смелый, что ли? На меня воззрился самый приметный, крупный и рыжий, как факел верзила. Ну, как верзила, широтой плеч он похвастаться не мог, но был высоким и довольно крепким парнем. Новенький тут, можно сказать и так. Но я тут полистал правила этого прекрасного учебного заведения, И издевательства, особенно такого плана, там описано отдельным пунктом. За свидетеля я сойду, а объект издевательств у нас тоже есть. Я смотрел на хулиганье лет 16-17 и пока не видел никаких попыток огрызнуться. Только рыжий смотрел на меня недобро. Но говорю это простительно. Давайте не будем доводить до крайностей. До крайностей доведешь ты! Если будешь и дальше заступаться за эту тварь, ты хоть ее знаешь!» «Ее?» — я прищурился, а мои лишние конечности, казалось, разом налились силой. Я вновь почувствовал воодушевление и правильность в том, что собирался сделать. И решил не спорить с собой. Боевики дерутся, порой с использованием своих сил, дерутся. Их за это не исключают? Не исключают значит, можно действовать в неких рамках разумного. До самого далекого горя студента как раз осталось всего 8 метров. Ладно, бедолаги, переговоры завершены досрочно, выводы сделаны не в вашу пользу. Сегодня я очень много времени уделил именно Менталу, попутно качая телекинез под присмотром Синицына. Он настаивал на том, что мне нужно развивать многозадачность — Но так и не понял, что в этом плане я уже весьма неплох. Не столько за счет ускорения сознания, сколько благодаря своему разуму как таковому. Вот и сейчас пласты земли в ногах у всей шестерки синхронно поползли в стороны. Невидимые потоки подхватили падающих и не позволили им обо что-то удариться. А спущенное с цепи ментальное поле, направляемое моей волей, аккуратно, даже слишком мягко прошлось по каждому отдельно, спокойно, хладнокровно и расчетливо, ничего не успело начаться, так как уже наступил конец. Поспать отправились абсолютно все, и все же не получили никаких травм. Даже кровотечения из носа не было ни у одной из целей, хотя Дима и предупреждал меня о том, что по первой со слабосилками легко переборщить, и сильных среди них не оказалось, что тоже большой плюс. Цела здорово. Я наконец обратил внимание своих глаз на девушку, которая при ближайшем рассмотрении действительно оказалась девушкой, просто одевалась почти так же, как Хельга но не имея столь выдающихся форм. Брюки, рубашка аля блузка, пиджачок, который у нее отняли, галстук, туфлин с невысоким каблуком и пронзительно ярко-голубые глаза, контрастирующие со светлой кожей и белоснежными, неседыми волосами. Прямо-таки милашка, если не обращать внимания на общую растрепанность, следы от слез и припухшее от них же лицо. — Да, они не били, просто шутили. За такие шутки их ожидает прекрасное пробуждение в парке посреди ночи. Я довольно оскалился. Если так можно решать конфликты со всеми псионами значительно слабее меня, а это абсолютное большинство, то жизнь не так уж и плоха. И почему ты на меня так смотришь? — Я думала, что ты слепой. Видимо, вопрос, в моем взгляде, читался слишком явно, так что малявка поспешила пуститься в объяснение. — Когда ты вышел сюда, ты зрачками не шевелил, а сейчас все стало нормально. Слишком сосредоточился на том, чтобы и вырубить их, и не навредить. Я, знаешь ли, и правда новичок. Новичок новичком, но я что, реально совсем не полагался на зрение в критический момент? И хорошо это или плохо. Не сочти за грубость, но позволь тебе помочь. Меня зовут Артур, к слову. Ронять и ловить людей телекинезом я уже потренировался, так что с очисткой вещей девчонки от налипшей грязи проблем тоже не возникло. Правда, совсем мелкие загрязнения убрать не вышло, но вот веточки, кусочки земли и все такое я удачно с вещей снял. Зачем? Захотелось. Бывает такое у парней, включая и желание заступиться. И явление, между прочим, нормальное, хоть и не всегда правильное, а иногда последнее в жизни. — Ксения, — девушка то ли глубоко кивнула, то ли коротко поклонилась. — А как ты их? — Телепатию и немного телекинеза. Тебя проводить? — Лучше не надо, — сразу стрепинулась она. — Со мной вообще не стоит общаться. Тоже попадешь под удар и, и все. Под удар я попаду и так, философски заметил я. Так что называй адрес и собирайся. Но не торопись, я никуда не спешу. Тут-то я и вспомнил про книги, обратил в нужном направлении внимание и облегченно выдохнул. Моя маленькая личная библиотека находилась в целости и сохранности. Правда, совсем скоро целость и сохранность оказалась под угрозой, так как всего через пять минут Серое вечернее небо затянули тяжелые тучи, каждая из которых грозила утопить мою литературу раз и навсегда. Как бы дождь ни начался, Ксения посмотрела на меня с большим подозрением и непониманием. — У меня книги, а телекинезом закрываться от ливни я еще не научился. — Над Академией же купол, дождей здесь не бывает. На мгновение показалось, что я никогда еще не чувствовал себя настолько тупым. Но память услужливо вывалила ряд таких случаев, которые мне категорически не нравились. Я ускорил сознание, быстро проанализировав свои действия от начала до конца, и понял, что гормоны — это действительно штука, которая может исказить даже самый могущественный разум, Стоит ему только расслабиться. Но, с другой стороны, эта стычка принесла мне интересный опыт, новые знакомства и ряд непривычных ощущений. Стоило ли оно того, это покажет время. А пока я с удовольствием залезу еще глубже в болото, ибо мое лицо вся шестерка а один хрен видела. А стирать память я даже пробовать не стану. Без соответствующей подготовки Телепат скорее себе навредит, чем кому-то еще. Я упустил этот момент из виду. Так что насчет адреса? Книги и сумка девушки заняли место позади меня. Телекинез — идеальный бытовой инструмент. А она сама пристроилась по правую руку, то и дело озираясь. Но и зашугали ее, конечно. Узнать бы за что, да вот так в лоб спрашивать как-то некорректно. «Первая линия — одиннадцатый дом», — тихо ответила Ксения, смирившись, по всей видимости, со своей судьбой. «Ну да, от меня так просто не отделаешься». Первую четверть часа мы шли в практически полной тишине. Из всех голосов я слышал только слова студентов, проходивших мимо, чаще всего нам навстречу. Общительностью моя новая знакомая не отличалась, а я не пытался это изменить. Понимал, что человеку, против которого настроены все и вся, сложно будет сразу взять и принять кого-то, предложившего свою помощь. Да и не определился я еще со своими намерениями, если честно. Стоит как минимум разобраться в ее проблеме, прежде чем что-то делать. Но ничто не длится вечно, и тишина не исключение. — Почему ты мне помог? — я хмыкнул. Есть контакт? Захотел. Ни слова лжи, ни грана правды. Не в моих правилах игнорировать такие ситуации. Да и приключения я люблю, чего уж. Ты же даже не знаешь, почему они это делали. Может, я и помощи недостойна. Лично ты ничего не сделала. А на обиды окружающих мне, если честно, плевать. Каждый нормальный парень помог бы красивой девушке, попавшей в беду. Говорить, что я поначалу принял ее за парня, было смерти подобно, так что этот вариант я даже не рассматривал. А в местной кухне с интригами я еще разберусь. Последующие слова Ксении должны были донести до меня какую-то информацию, но в этом тихом шепоте разобрать хоть что-то было решительно невозможно. И я не разобрал, сначала просто внимательно посмотрев на вжавшую голову в плечи девушку, а потом и попросив ее повторить «Если ты будешь так шептать, я тебя никогда не услышу». И снова пауза, короткая, но способная сказать менталу очень и очень многое. Да, даже простой человек что-то да понял бы, не прибегая к поимке эхо-эмоций, в которых смешался стыд, грусть, тоска и ненависть, отборная такая, яркая. Объятая пламенем и буквально обжигающая. «Я Алексеева. Мой отец собрался свергнуть императора, но заговор был раскрыт и предотвращен. Я ничего не знала, и меня оставили в живых. На всеобщей любви мне это не прибавило, как видишь. Мне оставалось только хмыкнуть». О событиях шестимесячной давности не знал только ленивый, как и о заговоре, зревшем без малого полтора века. Идея свержения монарха передавалась у Алексеевых от отца к сыну, но по счастливой случайности все своевременно всплыло, и целый, могущественный род военноначальников исчез отовсюду. Но кое-что осталось, и кое-кто тоже. Тебя оставили в живых? «Приказом самого императора Алексея II Девушка кивнула. «Тогда у тебя нет повода считать себя виноватой. И куда смотрят преподаватели, ректорат?» «Скорее всего, они опасаются что-то предпринимать по политическим причинам. Помощь дочери предателя с сродни помощи самому предателю. Так что и тебе не стоит в это лезть. От меня в любом случае не отстанут. Тогда слишком многие погибли» а из виноватых осталась только я. Я не был защитником сирых и убогих, как и не считал себя кому-то чем-то обязанным только по половому признаку. Но и трусость презирал, ибо нет оков худших, чем страх и боязнь попасть под удар. Свободен ли тот, кто и шагу не делает, если знает, что в выбранном направлении ему что-то грозит? Нет, конечно. Настоящая свобода — это сила и бескомпромиссность, это страсть и движение вперед. И я, помимо всего прочего, хотел обрести именно такую свободу. А раз уж начинать стоит с малого, то дать старт прощупыванию границ дозволенного можно и с помощью этой бедняжки. Достаточно одного только желания. Это не причина. Ну и я привык доводить дело до конца. Впереди тем временем показался искомый дом, состояние которого, вопреки моим опасениям, не отличалось от такового у всех остальных строений в округе. Значит, хотя бы видимость нормальной обстановки тут соблюдают, и травля — это максимум дозволенного для местных дебилов. В голове несвоевременно всплыл вопрос касательно того, чем я, черт подери, занимаюсь в свое время для чтения но я быстро его отмел, едва взглянув на развернувшуюся ко мне девушку. В ее эмоциях, да и во взгляде тоже, читалась благодарность. И это было, несомненно, ощущением приятным, можно сказать, новым, ведь каждый отголосок эмоции или мысли ощущался по-своему, и коллекцию я мог пополнять практически бесконечно. И еще раз спасибо, Артур, и... Я надеюсь, в следующий раз мы встретимся при иных обстоятельствах. Обязательно. А что я, черт вас дери, вообще оправдываюсь. Скажем честно, мне она понравилась. Точка. Нужны еще причины? Нет. Тогда закрыли тему. Правда, тут еще вопрос с Хельгой, но там все слишком неоднозначно и вообще эффективно. Оставишь свой номер? Я потянулся было за телефоном но вспомнил о том, что я его благополучно потерял. Может, дома оставил в тот злополучный день. Но идеальная память — это все еще идеальная память. Так что варианты у меня были. Потому осталось лишь дождаться решения девушки, которая станет ключевым. Примет она мою помощь без задних мыслей. Но и если нет, то я тоже не слишком расстроюсь или откажется опасаясь последствий для меня или для себя, тогда и только тогда я додумался до того, что Ксения Алексеева — аристократка, хоть и бывшая. А вот я простолюдин, и о моем настоящем потенциале ей знать неоткуда. Мне резко стало намного более интересно, как она себя поведет и что решит. Так что момент, когда она приоткрыла ротик — в моменте был воспринят мною сродни началу концерта любимой группы. — Запишешь или так запомнишь? — Запомню. Я улыбнулся. Второй день, а столько событий, столько красок. Как можно было не ценить этого в далеком прошлом? А я не ценил и считал, что жизнь — это нечто само собой разумеющееся. Одним словом, Был круглым дураком.